Глава двадцать девятое. Ты уверен, что знаешь, что делаешь? – спросил я. Нет, но сам ты точно ничего сделать не сможешь, – честно ответил призрак. Эта штука исключает возможность повредить проклятую конструкцию собственными силами, но через меня это может получиться. Можно сказать, это обходной маневр. Я все-таки решил рискнуть и довериться Герану. Причина для этого была одна, но важная: мне нужно стать сильнее. Если его действия с чипом помогут мне полностью разблокировать способности, при этом сохранив возможность удобного направления хаотической энергии, как он это обозначил ранее, то это определённо будет того стоить. Все эти ограничения в звёздах не будут больше ничего значить. Я смогу стать настолько сильным, насколько это вообще возможно. Ну и, конечно, важным моментом будет то, что через этот чип создатели не смогут ничего со мной сделать, ведь он больше не будет выполнять весь свой скрытый функционал. Пока я размышлял над этим, рядом раскрылась схема проклятой конструкции, и я краем глаза видел, как Геран на дне работает. Это было немного странно, учитывая, что раньше для подобного ему требовался я. Но, видимо, в этот раз основная работа проходит у меня в голове, а не где-то ещё. А эта картина лишь визуализация. Я сам при этом ничего не чувствовал. Практически сразу после начала манипуляций Герана перед моими глазами появился целый ворох сообщений. Ошибка конфигурации, ошибка конфигурации, ошибка конфигурации, ошибка конфигурации. Ты что-то сломал, нахмурился я. У меня нет денег на новый чип, если ты его сломаешь. Да и операция по его установке не самая приятная. Всё нормально, заверил меня Геран. Я просто сделал что-то. Я и вижу. Ошибка конфигурации. Ошибка конфигурации. Ошибка конфигурации. Ты определённо что-то сломал, покачал я головой, не имея возможности избавиться от сообщений. Стоило исчезнуть одним, как появлялись новые. Всё будет нормально. Ты всегда такой пессимист, занятый своим делом спросил мужчина. Всегда, когда речь о вещи стоимостью в миллионы долларов напрямую вставлена в мой мозг, саркастично ухмыльнулся я. Невозможно исполнить команду. Ошибка конфигурации. Перезагрузка основных систем. Сбой системы. Сообщения сыпались одно за другим, и все тревожным красным цветом, что едва ли меня радовало. Я уже стал прикидывать, как говорить Варе о том, что мы ему чип у конец и нужно покупать новый. И каким взглядом она будет на меня смотреть при этом? Я попробовал вызвать собственные параметры, но получил очередное сообщение об ошибке. Интересно, можно ли засудить призрака? Я могу сказать тебе, где искать свои тайники. Неожиданно предложил Геран. С учётом того, что мы смогли получить просто вскрыв один из них, то это могут быть несметные богатства, которые очень быстро возвысят нашу гильдию. А таких предложений не отказываются. Серьёзно? осторожно спросил я, боясь спугнуть удачу. Да, но ты до них всё равно не доберёшься. С готовностью обломал меня призрак. Да ну тебя. О, что-то получается, вдруг воскликнул он. Перезагрузка основных систем. Обновление конфигурации. Конфигурация успешно обновлена. О, охнул я. О, повторил мне Геран, который каким-то образом, судя по его застывшему взгляду, видел то же самое, что и я. Имя ста с Богданов, класс воплощение проклятого вестника, личный ранг черная звезда, общий ранг первый, опыт до следующего арпи 212, доступно 20 тысяч 341 свободных арпи. Черная звезда? Это что? спросил я у Герана. Ты меня спрашиваешь? Это не я создавал систему этого устройства. Зафиксировано попадание в топ-3 ранга. Подбор бонусной способности за попадание в топ-3. Невозможно связаться с сервером. Невозможно выдать бонусную способность. Снятие ограничений на характеристики. Снятие ограничений на количество способностей. Полагаю, что я закончил. Сообщил Геран, и я увидел, что проклятая конструкция исчезла. Как себя чувствуешь? Да нормально вроде. Особых изменений не чувствую, но вот Чёрная Звезда немного напрягает. Почему? Потому что когда я вернусь, об этом могут узнать в Atomis Group. Исследователи-создатели. Я тебя понял. Попробую что-нибудь придумать к тому моменту. Но потребуется время, предупредил он меня. Да, в любом случае в бездне нет соединения с серверами. Так что об этом нет смысла беспокоиться прямо сейчас. Сейчас всё, что нас должно волновать это Хинарим. Именно. Есть мысли насчёт него, насчёт того, во что именно он превращается. Как я уже говорил, это всё мысли Тьюры. Я мало что знаю об этом. Может, настоящий Геран будет тот жив, сказал бы больше. Что за трансформации надо перенести, чтобы при взойти вестников вместе взятых. Я не могу даже представить Но что могу сказать точно, так это то, что тело обычного человека не способно выдержать такую силу. Сложно вообразить, во что он должен превратиться. И я очень надеюсь, что мы этого не узнаем. Прикончим его раньше, чем он проснётся. Думаю, для всех так будет лучше. Эту ночь мы провели в одворце. Где спала авария, я не знал, но сам устроился на одну из коек в казармах местной охраны вместе с ещё двумя десятками ребят. Причём тут были как высокоранговые ранкеры, так и простые добытчики. Никакого разделения по важности в данный момент не присутствовало, все просто отдыхали. И это прибавило в моих глазах очков местному руководству. У Ультимы Зовы Стали была довольно жёсткая субординация, но при этом они старались быть частью основных сил. они превозносится над ними. Тут ведь точно были покои каких-нибудь лордов или вроде того, где можно было разместиться с комфортом. В какой-то момент сюда же пришёл и Джошуа в сопровождении Фелии, и они о чём-то разговаривали. Королева на удивление быстро схватывала наш язык и уже могла худо-бедно изясняться на нём, не требуя переводчика в моём лице. Или же она специально так старалась, чтобы я не мог изменить её слов? Всё же перевод не передаёт многих вещей, которые могут как раз склонить чашу весов в сторону самой Фелии. Интересно, о чём они там разговаривают, но они были слишком далеко, чтобы я услышал. А вот так нагло врываться в их разговор я не видел смысла, несмотря на любопытство. В любом случае я довольно быстро выбросил это из головы и завалился спать. Отрубился почти сразу, сказывалась усталость последних дней. А на утро нас всех ждал неприятный сюрприз. Ночью случилась атака, но слабая, от чего будить уставших ранкиров не было нужды. Ограничились силами охранного отряда. О безопасности никто в таком месте не забывал. Когда я вышел во внутренний дворик дворца, то обнаружил, что пробужденные сваливают в куче трупы каких-то тварей, похожих ни то на людей, ни то на тигров. Правда, это были не какие-нибудь зверы расы, пришедшие из фэнтези игры, а странные уродливые создания, покрытые язвами. и почти лишенные шерсти, будто наспех слепленные кадавры. По словам тех, кто с ними дрался, они были не очень опасны, несмотря на количество, и больше похоже, что эти создания скорее пытались самоубиться о наши войска, чем действительно победить. "Словно это просто пушечное мясо, которое бросили на подготовленных бойцов", высказался один из участников той битвы. "В них не было толком боевого духа и желания сражаться, но они почему-то всё равно напали". Да схватка была скоротечной и обошлась не просто без жертв, а даже без ранений. Именно поэтому большую часть отдыхающих бойцов не стали будить. Будь иначе, то никто бы не стал стесняться и запросил бы помощи. Этому ночному происшествию никто особого внимания придавать не стал. Всё внимание должно было быть сосредоточено на предстоящем походе в тронный зал и убийстве Хинарима. Несмотря на слова Фелия о сне короля, мы готовились к худшему. И вот наконец Джошуа дал команду на построение. Шли мы практически в том же составе, что и в первый раз, разве что на место погибших в схватке с драконом пришло ещё несколько человек. Варвару я вновь не увидел, что немного расстроило. Видимо, она разозлилась сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Но я быстро выбросил мысли о делах сердечных, потому что лидер дал команду на отправление. Фелия вновь открыла портал в небесный дворец, расположенный на руках исполинских статуй, и мы смело шагнули туда. Поскольку ещё вчера мы разобрались со стражей, то сегодня драться уже ни с кем не пришлось, и всё же нас ждал один неприятный сюрприз. Вся территория вокруг была усеяна чем-то. Пол был покрыт красным мхом, колонны и стены были оббиты алыми лианами, также частично покрытыми мхом. Система фильтрации воздуха быстро Крикнул Джошу, и все мы немедленно активировали шлемы на костюмах, в которые была встроена система очистки от токсинов и всего прочего. Лишь Фели осталась без какой-либо защиты, но не похоже, что это её сильно беспокоило. Она шла по дорожке и заловом ха, словно по ковру, и с любопытством наблюдала за окружением. Впрочем, с её полуживым состоянием вообще сомневаюсь, что ей в принципе необходимо дышать. Я сделал несколько шагов вперёд, нагоняя её и спросил: Это нормально? Все приближённые Хинаримы были заражены чумой, и вы видите то, что происходит с телами после смерти. Хворь вырывается наружу и пытается добраться до всего, чего сможет. Надеюсь, что ваши приспособления, она провела рукой перед своим лицом, говоря о шлемах, смогут вас защитить, как считает ваш лидер. Кажется, теперь я знаю, о чём говорили Фелия и Джошуа. Не задерживаемся тут, скомандовал лидер. И мы выстроились в боевое построение. Маршрут мы уже знали, но Фелия в этот раз всё равно изъявила намерение пойти с нами, и они всю дорогу до тронного зала вновь общались с Джошуа. Причём, несмотря на то, что они были в каких-то пяти или чуть больше метрах от меня, я не слышал ни единого слова, словно они находились в каком-то звуконепроницаемом пузыре. Небесный дворец мало чем по архитектуре отличался от нижнего. Разве что его размер был чуть больше. Коридоры шире, потолки выше, статуи воителей и древних королей больше. И за всем этим явно ухаживали. Ничего не казалось ветхим, и если бы не алый мох, выросший вокруг, это место могло быть готово к приёму каких-нибудь королей или иноземных послов. Что-то мне всё это не нравится, тихо пробормотал я, обращаясь к Герану. Я чувствовал его присутствие рядом, и практически сразу призрак вестника явился и занял место рядом со мной. Мне тоже. И если бы я мог тебе приказывать, то приказал бы уходить отсюда. Это место обречено, и я опасаюсь, как бы оно не утянуло тебя за собой. Ц Цокнул я языком, а я-то надеялся на приободрение. Ну да ладно, я далеко не в первый раз рискую. И пришёл черт выяснить, что из себя представляет хинарим. Мы прошли место, где в прошлом сражались с драконом, и вышли в коридора, о котором вчера говорила Фелия, тот самый, что вёл в тронный зал. Коридор закончился громадной лестницей, обставленной довольно помпезно, и Джошуа лично отворил массивные ворота, каждая створка которых была размером с крыло авиалайнера. Кто-то в этом месте страдал гигантизмом, определённо. Он вошёл первым, следом Фелия, а уже затем все остальные, и в том числе я. Первое, что я испытала, оказавшись в тронном зале, дожавью, но оно очень быстро улетучилось. Это место очень напоминало тронный зал, где было заточено настоящее тело Анерис, разве что без морозного антуража. Этот тронный зал был похож стилем, но был больше, выше, шире, а трон, огромный, возвышающийся над залой, был заполнен чем-то. Огромной живой массой, похожей на кокон и пустившей нити к стенам и колоннам. Омерзительное зрелище. Кажется, мы наконец-то нашли короля Хинарима.